Глава четвертая. Одним взмахом хвоста чудовище вспарывает сразу три авианосца. Металлические обломки падают вниз. В воздух летят мебель и сгустки пламени, но что еще хуже, с неба сыплются сотни людей. И хвопли эхом разносятся в небе. Громила пораженно пятится. Спасайте падающих! Приказывает Кока. И вот. Мы, наряду с прочими судами охотников, принимаемся лавировать между обломками. К нам, вращаясь, несется какая-то женщина. «Элдан!» — говорит, указывая на нее Громила. «Вижу». Штурман сосредоточенно щурится. «Ну же, ну же!» Делаем резкий поворот. Меня тянет в сторону, и я хватаюсь за перила. На палубу сыплется мусор. Громила вскакивает на ограду по левому борту и тянется к женщине. Их разделяет всего пара метров, остается еще немного, совсем чуть-чуть. Элдон с криком тянет за струны, делая поворот еще более резким. Громила уже касается женщины кончиками пальцев. Уже хочет втянуть ее к нам, но тут вверху взрывается авианосец. Ударной волной нас швыряет назад, а женщину раскручивает. Громила, прокатившись кубарем по палубе, падает в сетку. «Нет!» кричит он. Обливаясь потом, Элдон перекручивает струны, борясь с течением воздуха. Дрожащими руками пытается подстроить корабль под падение женщины. Брайс откатывается в сторону от горящих обломков. «Бросьте эту женщину!» — говорит дядя. «Нам надо!» Нет — «Нет!» Я толкаю его в сторону. Подбежав к правому борту, оказываюсь совсем рядом с ней. Запрыгиваю на перила. «Будь проклята, моя рана!» «Пригнись!» — кричит дядя. Женщина, вращаясь, подлетает ко мне. Я уже почти дотянулся. Уже могу втащить ее на борт, но тут сзади подбегает Брайс и обхватывает меня руками за талию. Дергает. И мы оба валимся на палубу. На перила, в том месте, где я только что стоял, падает мусор. Ограждение в смятку. Женщина проносится мимо. Очень бледная, Брайс тяжело дышит. «Всех нам не спасти, Конрад». Она указывает на небо. «Вот куда надо лететь. За зверем». «Нет, неправильно вот так бросать этих людей на погибель». Однако над нами нависает исполинская тень гигатавна. От его рева содрогается сам воздух, А летит великан Кайран Сайду, сколько бы его ни обстреливали в лихорадочном темпе пушки-стражи. «Мы — охотники», — напоминает Брайс. «Пришло время охотиться». Гигатаван с ревом прорывает строй кораблей. Оставшиеся четыре авианосца дают задний ход и плавно отступают. Теперь на пути зверя стоят только воробьи да горстка отважных капитанов-охотников. Дядя криком отдает приказы через коммуникатор Айронсайду. «Уводите всех!» Немногие на острове ждали такого. Сотни гражданских судов уносятся прочь от столицы. Но корабли есть далеко не у всех. Элдон несет нас на гигатавно, равняется с ним. Я же, глядя на его чешую, пластины которой достигают 9 метров в диаметре, с ужасом понимаю. Мы тут ничего не можем поделать. «Сбейте его!» — приказывает Кока. Гарпуны отскакивают от шкуры чудовища, не причиняя никакого вреда. Заряд зенитки разрывается у его глаза, рассыпав по морде искры. Но зверь только моргает. Выстрелы из наплечных пушек для него будто скалом петарды. Другие охотничьи корабли тоже вооружены до зубов. Один набрасывает, как удавку, на шею зверю толстенную цепь. Гигатаван только лениво встряхивается, и цепь рвется. Его движения создают мощные порывы ветра. Дядя кричит в коммуникатор, приказывая страже прислать подмогу. И несколько кораблей правда приходят. Мы видим линейные крейсеры. Они выпускают столько воробьев и снарядов, что небо темнеет. Однако ничто не в силах замедлить чудовище. Гигатаван проглатывает сразу три корабля охотников, которые подошли слишком близко. В мгновение ока пропадают целые экипажи. Корабли класса «Титан» издалека полят по гиготавну из пушек «Омега», но им удается всего лишь раскалить одну чешуйку. Гигатаван ревет от боли и хлопает пластиной, чтобы остудить обожженную шкуру. Он управляет отдельными чешуйками, изумляюсь я. «Есть открытое место!» — кричит мастер Кока. «Огонь всем орудиям. И когда пластинка приподнимается, мы атакуем белую плоть под ней. Наплечные пушки, ручные гранаты, гарпуны — все идет в ход. В воздух летят куски оторванной плоти. В гигатавно продолжают лупить раскаленные омега-лучи, открываются и другие пластины. Флот роем атакует чудовище поливает его огнем. Даже те из охотников, кто держался в стороне, возвращаются в битву. Воробьи пикируют на гигатавна, линейные крейсеры дают залпы из пушек. От бока чудовища отрываются огромные шматы мяса. И все же он слишком велик. Наша объединенная огневая мощь едва ли навредила ему. Внезапно мимо проносится корабль класса «Хищник». Острым носом врезается он в открытую плоть и даже немного в нее входит, однако его тут же сминает закрывшейся пластиной чешуи. Покореженный, корабль падает вниз. Я закрываю глаза и думаю, должен быть способ завалить этого зверя. Что-нибудь, что угодно. «Элдон, говорю, газовый мешок». Штурман понимает меня без объяснений. Мы взмываем над свивающимися кольцами зверя, проносимся, лавируя между стремительными воробьями и устремляемся к голове. Истребители похожи на разъяренных пчел, жалящих чудовищного медведя. Они метят в глаза, в ноздри, однако монстру все ни по чем. Когда же мы, наконец, достигаем головы, у меня сердце опускается в пятки. Под гребнем нет открытой плоти. Нет доступа к газовому мешку. «Где он?» — спрашивает Громила. Рядом со мной встает Брайс. Изъян конструкции исправили. Это идеальная машина для убийств. «Должен быть способ остановить ее!» — кричу я. Брайс неуверенно прикусывает губу. «Айронсайт» становится ближе. Его антигравитационные орудия лупят по гигатавну — наполняя небо вспышками голубого света. Но исполинский змей продолжает лететь, извиваясь. «Подведи нас ближе к нему!» — кричу Элдону. «Конрад!» — говорит Родерик. «Это слишком опасно! Подведи нас к нему!» Элдон бросает взгляд на Родерика и после секундного колебания поворачивает. Перемахнув через гребень, мы оказываемся прямо над гигантской головой. Перед нами морда, которая кажется просто бескрайней. Зубы длиной больше тридцати метров. На нас холодно взирают синие глаза. Зрачки, что темные озера, в которых гладиан мог бы утонуть полностью. Гарпунами по глазам! Командую я. Родерик жмет на спуск, выпуская гарпун за гарпуном. Вот только они со звоном отскакивают. Глаза покрыты какой-то защитной пленкой! В смятении орет громила. Наплечные пушки! Кричу тогда я. Никакого эффекта. Взрывные бочки! Ничего. У меня в груди образуется пустота. Голос мастера Кока в коммуникаторе дрожит от волнения. Какой-то воробей отделяется от звена, пикирует прямо в глаз. И храбрый пилот вместе с машиной гибнут в ревущем огненном шаре. Гигатаван же только моргает. Айронсайд тем временем все ближе. Видны его небоскребы. Я почти слышу вопли островитян. Мой экипаж не знает, что делать. Один из авианосцев, эвакуировав большую часть команды на шлюпках, идет в самоубийственную атаку. Врезается в бок зверя. Гремит мощнейший взрыв, от которого раскаляются, обжигая плоть, дюжина пластин чешуи. Гигатаван издает рев. Обнажает мясо, давая нам возможность ударить. Но для зверя такой величины это всего лишь царапины. Мы не сдаемся, даже когда Гигатаван подныривает под тенистые корни острова и мордой врезается в скалу. «Что он делает?» — спрашивает Громила. «Нападает на скалы? Я-то думал, он обрушится на город!» «Ему нужен остров целиком», — чуть ли не шепотом отвечает Элдон. «И когда змей зарывается мордой вплоть Айронсайда, словно гигантский червь в мякоть яблока, на меня снисходит холодное и ужасающее озарение. Зверь нам не по зубам, его никак не сразить». «Он пробирается к сердцу!» — кричит в коммуникатор дядя. «Если достанет, остров упадет!» Наш флот удваивает натиск. Мы носимся вокруг гиготавно под градом камней и земляных комьев. Зверь же вгрызается в породу стальными челюстями. Перемалывая твердую оболочку, все дальше пробирается вглубь. Выстрелы пушек Омега вскрывают больше чешуек — Мы атакуем оголенную плоть, но Гигатаван не замедляется. Забуриваясь в недро острова, он вызывает мощные толчки. И пока гражданские суда продолжают покидать столицу, остров сотрясается с дикой силой. Небоскребы рушатся с оглушительным грохотом, окутанные столбами пыли. Мы уклоняемся от обломков, и после того, как один из них чуть не пробил палубу, отходим подальше в сторону. Команда замирает на несколько секунд, глядя на происходящее с абсолютным бессилием. Уперев руки в колени, изможденные, мои люди чуть не валятся с ног. Сердце разрывается от боли. Громила единственной не сдается. Опустошает боезапас всех наплечных пушек, какие есть. Со слезами на глазах, разрядив одну, отбрасывает ее и сразу хватает другую. Потом голыми руками мечет гарпуны. Все больше и больше поддается безумию, зато остальные не могут шевельнуться. Морда гигатавно уже скрылась в недрах скалы, а хвост еще избивается снаружи. Дядя тем временем подносит коммуникатор к губам и рассылает сообщение всему флоту. Впервые на моей памяти его голос дрожит Всем кораблям принять на борт как можно больше гражданских. «Мы еще можем сражаться!» — кричит Громила, кидая в зверя ручные гранаты. «Тупоголовый! Ты крачий помет, Урвин!» Дядя не реагирует. Громила бросает взгляд на меня. «Не слушай его, Элис!» Не выдержав его взгляда, я отворачиваюсь. «Элис!» «Элдон, тяжело дыша, говорю. Веди нас к ближайшему доку». «Нет!» С ревом кидается на меня Громила. Брайс и Родерик прыгают на него, и все трое падают на палубу. Громила орет, надрывая горло. У меня болит сердце. Болит все тело. И пока Гигатаван прогрызает себе путь в недра острова, мы летим к доку. А там толпа отчаянно вопящих людей ждет, что их подберут. Всех мы унести не сможем, при всем желании. Прибывают и другие охотничьи корабли. Вскоре, гладя он уже битком набит перепуганными пассажирами, какая-то женщина с надрывом кричит, потеряв своего младенца. Престарелая пара уступает места на борту трем малышам. Ошеломленные дети жмутся к своим папам. Брайс встает рядом с ними. Пусть займут мое место! кричит Громила. Малыш, вон там! Отдайте место ему! В этот момент. Остров начинает трясти сильнее, и порт наполняется криками, от которых меня бросает в дрожь. В панике люди бегут к Гладиану, но мы уже отчаливаем. Некоторые валятся через край, другие прыгают и хватаются за перила, но соскользнув, падают в открытое небо. Мне становится холодно. Дети тянутся к нам, забравшись на плечи родителей, однако мы уже отошли. Другие корабли тоже. Тысячи людей, запрудивших улицы Айронсайда, умоляют вернуться за ними. Дядя кладет руку мне на плечо, а я до того поражен увиденным, что даже не стряхиваю ее. Издав глухой, удовлетворенный стон, монстр тем временем выползает наружу. В пасти у него пульсирует светом какой-то предмет. Сердце острова. Айронсайд вздрагивает. Еще несколько секунд он висит в воздухе, а потом великая островная столица. Этот маяк и светоч нашей силы низвергается с неба. Нам же остается только хвататься за перила и с дрожью смотреть ему вслед. Тысячи голосов в унисон издают жуткий вопль, но вот и он пропадает, сменившись бессловесным завыванием ветра.